Глава вторая. Русский за русского. Итак, беглецу удалось спастись. Волки не могут лазать по верхам, как медведи, которых, кстати, сказать тоже немало в лесах Лифляндии. Надо было только выждать утро, когда звери снимут осаду. Однако, почему находится здесь эта лестница? И к чему прислонена она? Как уже сказано выше, она, как и три другие такие же лесенки, была приделана к ступице колеса. На самом деле это были крылья мельницы, стоявшей на небольшой возвышенности на том самом месте, где Эмбах впадает в озеро. К счастью, Мельничные крылья не вертелись в это время, и беглец мог уцепиться за одно из них. Но стоило подуть ветерку, и крылья завертелись бы. Тогда трудно будет удержаться. Кроме того, утром придет мельник и заметит, сидящего в середине крыльев человека. Ну как быть? Спуститься вниз? Немыслимо. Волки по-прежнему бродят у подножья холма. Воих, наверное, скоро привлечет внимание обитателей соседних домов. Осталось одно: проникнуть в саму мельницу, пролежать там целый день, если только там не живет сам мельник, что вполне допустимо, а вечером пуститься в дальнейший путь. Он пролез. Выходившее на крышу слуховое окно, через которое спускался до самой земли рычаг, приводящий мельницу в движение. По местному обычаю крыша мельницы была выстроена в виде перевернутой лодочки или фуражки без козырька. Крыша, эта, снабженная внизу целой системой маленьких колес, позволяла поворачивать крылья по ветру. Таким образом, Главная деревянная постройка мельницы была возведена на неподвижном основании, а не вращалась на стержне, как большинство голландских мельниц. В здание вели две двери. Беглец тихо, никем не замеченный, пробрался через слуховое оконце на чердак. Посредине проходил закладной брус, соединенный системой зубчатых колес С вертикальной осью, расположенного в нижнем этаже мельницы Жернова. Было темно и тихо. В нижнем этаже должно быть никого не было. Крутая лесенка шла с чердака в нижний этаж. Внизу пол был земляной. Однако наш беглец решил из осторожности остаться на чердаке. Прежде всего, Ему хотелось есть и спать. Он уничтожил свои последние съестные припасы, которые таким образом надо было возобновить на следующий день. Удастся ли ему это, он не знал. Около половины восьмого туман рассеялся, и можно было осмотреть окружающую мельницу местность. Высунувшись из слухового окна, можно было увидеть направо, покрытую вследствие оттепели огромными лужами равнину, по которой в западном направлении пролегала обсаженная с обеих сторон деревьями дорога. Над болотом носились стаи водяных птиц. Налево виднелось озеро, еще замерзшее, вскрывшееся в том месте, где из него вытекает река. Кое-где... Чернели ели и сосны, заметно отличаясь от потерявших листву скелетообразных кленов и ольховых деревьев. Прежде всего, беглец заметил, что волки, воя которых он не слышал уже сейчас, ушли. «Отлично», — подумал он, — «но таможенные досмотрщики и полицейские страшнее волков». По мере приближения к побережью сбивать их с толку будет все труднее. Ужасно хочется спать. Но раньше, чем заснуть, придется разведать, куда бежать в случае тревоги. Дождь перестал. Стало еще теплее, подул западный ветер. Что если мельник захочет воспользоваться им, и пустить мельницу в ход. Из того же оконца виднелись в полуверсте разбросанные крытые соломой домики. Трубы уже дымились в утреннем воздухе. В одном из этих домов живет, вероятно, и мельник. Надо будет не терять этой деревушки, из виду. Беглец робко спустился по ступенькам до жерновов, Внизу стояли мешки с зерном. Значит, мельница эта не заброшена, а работает, когда ветер достаточно силен, чтобы вертеть ее крылья. С минуты на минуту можно было ожидать, что мельник придет и приведет их в движение. Оставаться в такой ситуации на нижнем этаже было бы неосторожно. Лучше было пойти на чердак и проспать там несколько часов. Внизу беглеца могли застегнуть врасплох. Обе двери, ведущие на мельницу, закрыты лишь на щеколду, и любой прохожий может забрести сюда, чтобы укрыться от дождя. Ветер свежеет, мельник не замедлит явиться. Наш путешественник поднялся по деревянной лесенке, Еще раз выглянув в окошко, потом усталость взяла свое, он растянулся на чердаке и крепко заснул. Неизвестно, в котором часу он проснулся, должно быть часа в четыре, так как было совсем светло. Мельница по-прежнему стояла неподвижно. К счастью, проснувшись и расправляя окоченевшие от холода члены, он не сделал неосторожного движения. И не зашумел. Это спасло его от большой беды. Действительно, до слуха его донесся звук голосов. Внизу кто-то оживленно разговаривал. Говорившие пришли за полчаса до того, как он проснулся, и непременно увидели бы его, если бы поднялись на чердак. Заслышав голоса, он притаился. Личность Говоривших определилось с первых же слов. Беглец понял, какой опасности он избежал или избежит, если ему удастся скрыться до или после ухода беседовавших с хозяином мельницы людей. Это были три полицейских — унтер-офицер и его два помощника. Обрушение местной администрации в то время еще только начиналось. Среди полицейских чинов было еще много немцев. Один из них, унтер-офицер Эк, отличался несравненно большей строгостью по отношению к русским лифляндам, чем по отношению к своим единомышленникам. Он был на отличном счету у начальства как крайне ревностный, проницательный агент неутомимо и почти всегда с успехом преследовавший преступников. На этот раз он удвоил свою энергию и предприимчивость, так как ему было поручено поимка бежавшего из Сибири сыльного. Пока наш странник спал, мельник пришел на мельницу, чтобы поработать. В девять часов ветер довольно сильный. Если бы он пустил мельницу в ход, шум колес разбудил бы спавшего. Но пошел мелкий дождь, и настало полное безветрие. Мельник стоял на пороге мельницы и выжидал. В это время к нему подошел Эк со своими товарищами и стал расспрашивать его. «Не видел ли ты здесь проходившего лет 35? пяти?» — спросил он. «Не видел», — отвечал Мельник, — «в нашу деревню много-много. Забредут человека два в день. Тот, кого вы разыскиваете, иностранец?» «Какой там иностранец? Русский из Прибалтийского края». «Ах, русский!» — повторил Мельник. «Да, поимка этого негодяя сослужила бы мне большую службу». В глазах полицейского чина всякий беглец, Будь то политический или уголовный преступник, всегда негодяй. Так вы преследуете его? Задал вопрос Мельник. 24 часа тому назад его видели на границе Лифляндии, и с тех пор я его разыскиваю. Вам известно, куда он идет? полюбопытствовал мельник. Сам я думаю, догадаешься, куда? отвечал Эк. Туда! откуда можно отправиться на корабле в Ригу, а то, скорее всего, в Ревель. Эк рассуждал правильно, указывая этот город, древнюю колывань русских, средоточие морских путей сообщений северной части империи. Проложенная по Курлянскому побережью железная дорога соединяет этот город с Петербургом. Ревель, известный также как курорт с морскими купаниями, обычно освобождается ото льда раньше других портов, а потому в интересах беглеца было добраться до этого города. Впрочем, от мельницы до древнего ганзийского порта одну треть населения, которого составляют немцы, а две трети эстонцы, коренные жители Исляндии, более 140 верст. Чтобы пройти это расстояние, придется потратить четыре дня. — Почему непременно в Ревель? — Пернов гораздо ближе, — сказал Мельник. — В самом деле до Пернова было всего сто верст, до Риги было еще дальше, и к тому же тогда надо было вести поиски совсем по другой дороге. Затаив дыхание, ни жив, не мертв, Лежал беглец на чердаке, стараясь не проронить ни слова и мотая себе на ус все, что говорилось. Да, вот еще пернов, задумался было Эк. Впрочем, фалинским отрядом тоже дано знать. Вероятнее всего, что наш беглец направился в ревель, откуда можно скорее выйти в море. Таково было мнение капитана Вердера управляющего в то время полицией Лифлянской губернии под начальством полковника Рогенова. От него-то Эк и получил указание. Русский полковник Рогенов не разделял антипатии и симпатии немца капитана Вердера, зато последний в этом отношении вполне сходился с Эком. Губернатор балтийских провинций генерал Горко Несколько умерял их пыл. Этот видный деятель старался, согласно задачам правительства, как уже было упомянуто выше, способствовать обрусению администрации края. Разговор продолжался еще несколько минут. ЭК описал мельнику наружность, преследуемого по разосланным всем отрядам края приметам: беглец, высокого роста, крепкого телосложения. 35 пяти лет отроду, с густой белокурой бородой, на границе его видели в коричневом кафтане. «Уверяю вас, что человек этот!» — возразил Мельник. «Так вы говорите, что он русский?» «Да, русский. Уверяю вас, что он не проходил нашей деревни и не заходил ни в одну избу». «Слушай», — сказал Эк, — «того, кто примет его в своем доме...» могут арестовать и судить за укрывательство. Упаси, Боже! Я ведь знаю, ни за что не сделал бы этого. То-то же, — заметил Эк, — а то, пожалуй, пришлось бы иметь дело с капитаном Вердером. А вось не придется. Эк еще раз повторил — что будет согласно полученному приказанию продолжать поиски между Перновым и Ревелем. И ушел. «Ветер свежеет», — сказал мельник. «Не могут ли ваши молодцы помочь мне повернуть крылья мельницы? Тогда мне незачем будет возвращаться в деревню, и я проведу на мельнице всю ночь». Эк охотно согласился помочь ему, Его солдаты вышли в противоположную дверь, схватились за большой рычаг и повернули крышу на колесах так, что крылья мельницы стали точно по ветру, а затем они завертелись с обычным ровным монотонным постукиванием. Затем Эк и его подчиненные пошли в северо-западном направлении. Беглец не проронил из этого разговора ни слова. Он узнал, таким образом, какая опасность ожидает его впереди. Его видели. За ним следят. Полиция получила соответствующие приказания. Уж не идти ли ему в Ревель? Нет, лучше идти в Пернов, который ближе. Танье снегов началось. Балтийские и финские заливы не замедлят скрыться. Приняв такое решение... Следовало покинуть мельницу, пока темнота благоприятствует побегу. Но как сделать, чтобы мельник не заметил его? Ветер был ровный, и мельница будет работать всю ночь. Спуститься на нижний этаж и бежать в одну из дверей нечего было и думать. Не лучше ли вылезти в слуховое окно, добраться ползком до рычага, и спуститься на землю. Это было небезопасно. Крылья вертелись, да можно было зацепиться за систему зубчатых колес, но ловкому и сильному человеку, отчего бы и не рискнуть. Его, конечно, могло раздавить, но риск — благородное дело. Через час стемнеет. Была еще и другая опасность. Если мельнику понадобится зачем нибудь на чердак, он увидит незнакомца. Увидит даже в темноте, потому что придет, вероятно, с фонарем. Но что же, если мельник увидит чужого, притаившегося на чердаке человека? Последний бросится на него и заткнет ему рот. Мельник станет защищаться и звать на помощь, тем хуже для него. Беглец заставит его замолчать, всадив ему нож в горло. Он пришел издалека, избежал многих опасностей и теперь не остановится ни перед чем, лишь бы завоевать свободу. Впрочем, он еще надеялся, что не будет поставлен перед необходимостью проливать кровь. Почему мельнику непременно понадобится явиться на чердак? Разве мало ему дело у жерновов, быстро вращающихся под влиянием взмахов крыльев? Прошел час. Крылья однообразно постукивали, визжали зубчатые колеса, свистел ветер, стонало раздавливаемое жерновами зерно. Долгие сумерки сменились, наконец, тьмою. На чердаке стало совсем темно. Пора действовать. Ночь предстояла утомительная. Надо было пройти не менее 40 верст. Медлить не время. Беглец попробовал, легко ли вынимается его нож из ножен, и зарядил револьвер. Надо было вылезти в слуховое окно так, чтобы не зацепиться за вращающиеся крылья, а там уже нетрудно будет, держась за выступы крыши, добраться до рычага. Беглец достиг уже слухового окна, как вдруг среди грохота жорного и колес послышался какой-то шум. Кто-то, тяжело ступая, поднимался по скрипучей лестнице. Это мельник с фонарем в руке шел на чердак. Жав в руке револьвер, беглец стоял, готовый броситься на него. Мельник наполовину высунулся из люка лестницы в полу чердака. — Пора уходить, голубчик, — заговорил он неожиданно. «Поспешай! — Поспешай! — Ступай! Дверь внизу открыта. Незнакомец был поражен. — Как? Мельник знал о его присутствии. «Видел, как он прошел на мельницу?» «Да он приходил на мельницу, видел спящего и не разбудил его?» «Ведь это такой же русский, как он!» «Русского сейчас узнаешь по типу!» «Он понял, что полиция травит этого человека!» «За что?» «Он не захотел расспрашивать об этом, как не захотел выдать его эку!» «Ступай», — повторил он ласково. Тронутый до глубины души беглец спустился на нижний этаж. Одна дверь была открыта. «Вот тебе немного хлеба и мяса», — сказал Мельник. «Положи в сумку. Она у тебя, я вижу, пустая. Налей фляжку водки и иди с Богом». «Но если полиция узнает...» А ты постарайся сбить ее с толку. Обо мне же не беспокойся. Кто ты, я не знаю. Мне известно только одно, что ты русский, а русский не выдаст своего брата русского немцам полицейским». «Спасибо тебе!» — воскликнул беглец. «Ступай себе с Богом, голубчик. Если в чем повинен, Бог тебе судья». Ночь была темная. Дорога у подножия холма пустынная. Беглец еще раз простился с хозяином мельницы и ушел. Ввиду изменившегося маршрута надо было в течение ночи дойти до местечка Фалина, спрятаться в его окрестностях и отдыхать весь следующий день. В ночь он сделает верст сорок так что до перного останется всего шестьдесят если ничто не задержит дорогой он рассчитывал достигнуть перного вечером 11 апреля там он пробудет некоторое время пока не достанет необходимых средств для проезда на одном из многочисленных во время открытия навигации кораблей отправляющихся из балтийского порта путник шел быстро то по равнине то по опушке темных сосновых и березовых лесов. Иногда приходилось идти у подножия холма, обходить узкие лощины, перебираться через ползамерзшие еще ручьи, на берегах которых виднелись глыбы гранита да прошлогодние заросли тростника. Почва была здесь плодороднее, чем в окрестностях Чудского озера, где чахлая растительность едва покрывает песчаную землю, Изредка попадались сонные, словно вымершие деревушки. За ними тянулись однообразные плоские поля, которые скоро будут спаханы и засеяны гречихой, рожью, льном и коноплей. Становилось все теплее. Полурастаявший снег превратился в жидкую грязь. В этом году весна была ранняя. Около пяти часов, не доходя местечка Фалина, беглец нашел покинутую лачушку, в которой и приютился, никем не замеченный. Он подкрепил свои силы частью данной ему мельником провизии и спокойно проспал до шести часов вечера, после чего пустился в дальнейший путь. В эту ночь он надеялся пройти половину отделявшего его от перного расстояния. Надежды его оправдались. Утром Беглец снова остановился, чтобы отдохнуть, но на этот раз за неимением лучшего пристанища в полуверсте от дороги в сосновом лесу. Это было осторожнее, чем идти просить кровы и пищи на какой-нибудь ферме или корчме. Такие хозяева, как мельник, — редкость. В полдень он видел, как по дороге в Пернов проехал отряд жандармов. Они остановились было, как будто раздумывая, не пошарить ли им в лесу, но потом поехали дальше. В 6 часов вечера путник пустился в дальнейший путь. Небо было безоблачно. Сияла полная луна. В три часа утра беглец вышел к берегу реки Перновы. В пяти верстах вверху по течению лежит и сам Пернов. Следуя берегом, путешественник должен был прийти в предместье города, где он рассчитывал переночевать в скромной гостинице. К великому своему удовольствию он увидел, что Пернова вскрылась, и на ней начался ледоход. «Через несколько дней настанет конец утомительной ходьбе!» Так, по крайней мере, думал он. Вдруг послышался окрик, точь-в-точь точь такой же, как тот, которым его приветствовали на лефрянской границе у Чудского озера. «Окрик, походивший на немецкое «Веда!» На этот раз кричал нетамошный досмотрщик». Это был состоящий из четырех человек отряд Эка, объезжавший окрестности Перного. Беглец остановился было на секунду, потом принялся бежать по крутому берегу реки. «Это он!» — заревел один из полицейских. К несчастью, ночь была такая светлая лунная, что немыслимо было спрятаться. Эк и его товарищи погнались за беглецом. Трудно было ему, усталому от долгой ходьбы, убежать от этих сильных и бодрых людей. «Уж лучше умереть, чем отдаться живому в их руки!» — подумал он и прыгнул на льдину, плывшую в пяти или шести футах от берега. «Пли!» — закричал Эк. Один за другим послышались четыре выстрела, но все четыре пули просвистели мимо. В начале ледохода течение Перновы довольно сильное, и льдина, на которой находился беглец, плыла быстро. Преследовавшие бежали по берегу, им трудно было прицелиться, надо было последовать примеру беглеца и, прыгая с одной льдины на другую, ловить его. Они уже хотели... Сделать это. Эк Первый подал пример, но вдруг послышался треск. Река сужалась на повороте, и льдины столкнулись, поползли, взгромоздились одна на другую и образовали затор. Лед остановился, полицейские вскочили на ледяную поверхность и проискали битый час. «Беглец исчез бесследно. Должно быть, погиб во время столкновения льдин». «Жаль, что мы не поймали его», — сказал один из полицейских. «Да», — ответил Эк, — «но если нам не удалось захватить его живым, постараемся найти его труп».